Глава шестая. Я проспал четыре часа и встал минут за двадцать до рассвета. Кай был прав, полевой шлейф был ярче, чем в обычные ночные часы. Я тихо прошел на командирское место в рубке и опустился в кресло. Потом вошел в особый режим, чтобы произвести необходимые вычисления. Возможно, не стоило это делать до завтрака, но вычисления не должны были быть слишком сложными. Так и оказалось. Результат я получил за долю секунды, и он меня серьезно озадачил. Любуешься? – спросил я Кая. Думаю, – ответил тот. О чем? Да так. О всяком. Он вздохнул и посмотрел на меня. Понимаешь, у меня ведь вся жизнь была расписана наперед. Я всегда точно понимал, куда двигаться. что хорошо, а что не очень. А потом меня познакомили с тобой. И теперь я для тебя что-то типа воплощения всего кошмара, который случился с тобой и твоим миром. Тихо сказал я. Нет!» Воскликнул Кай и добавил уже спокойнее. «Возможно. Не знаю. Понимаю, что это несправедливо, но вот что делать, когда само понятие справедливости потеряло значение?» «Что вообще сейчас имеет значение, а? Меня создавали для войны со страшным врагом. Я должен был защищать. Мать, сестру, родной мир. А теперь я для чего? Ты можешь мне сказать, почему я продолжаю жить ради будущего твоего мира? Но ведь он совсем чужой мне, понимаешь?» Я ответил взглядом на взгляд Каи. Помолчал немного. Потом сказал. Ирония в том, что похоже нас всех создали для чего-то, чего мы совсем не понимаем и не знаем. Похоже на то, что нас выращивают как скот в загоне, понимаешь? А все наши промежуточные цели, весь наш патриотизм, привязанности, любовь к другим людям, оно все вписывается в заранее заданную схему. Оно часть нашего большого загона пастбища. И в этом смысле положение любого живого существа в нашей системе ничуть не лучше твоего, понимаешь? Кай смотрел на меня с просыпающимся интересом. Глухая тоска в его глазах медленно таяла. В каком-то смысле мне хуже, чем тебе, продолжал я. Меня тоже создали для чего-то. Моя ДНК искусственная, как и твоя. Но я не знаю ни своих непосредственных создателей, ни целей. И вот что я тебе скажу. У меня есть одна гипотеза, которая помогает жить. Я думаю, что фундаментальное свойство любой жизни — это всегда искать обходные, нестандартные пути. Нельзя раз и навсегда загнать жизнь в Гетто. Она все равно найдет выход и сделает все по-своему. Помолчали, глядя на разгорающийся рассвет. А потом я все-таки решился сказать. И ты был прав насчет этого шлейфа. Столкновение произошло вне плоскости эклиптики, не очень высоко, градусов на десять выше орбиты Марса. Но шансы на то, что в этой точке сошлись траектории двух межзвездных скитальцев, очень уж незначительные. Что-то у нас тут случилось, и мне очень хочется взглянуть, что же именно. Кай заинтересованно посмотрел на меня. Думаешь потратить резерв горючего? – спросил он. Нет, – я отрицательно помотал головой. Собираюсь использовать по назначению тюрвинг, который мы добыли. Утром мы перелетели вглубь материка и устроились на обширном каменистом плато, которое я считал достаточно надежным. чтобы переждать следующие несколько десятков миллионов лет в стазисе. Днем отдыхали, набирались сил. Эксперименты с Тёрвингом я отложил на ночь. В тени Земли проще экспериментировать с дальностью прыжков и радиацией поменьше. Плюс на охлаждение не надо энергию тратить. Подогреть скафандр в космосе проще, чем охладить. Имея данные по механизации установки, которую использовали венерианцы для активации Тёрвинга, Я мог рассчитать нужную силу нажатия на спусковой крючок для прыжков на определенное расстояние, но не время нажатия. А без этого параметра о точных перемещениях в пространстве даже думать не приходилось. Единственный выход — подбирать нужные значения опытным путем. Но и тут была сложность. Скорее всего, артефакт переносил хозяина в пространстве линейно, без учета кривизны земной поверхности, а значит. Даже минимальный прыжок мог выбросить меня в воздух на приличную высоту. Парашютов у нас на борту не было. Ситуация могла показаться неразрешимой, если бы не мои особые способности. «Слушай, мы ведь не обязательно должны это делать». Кай нервничал, то и дело тревожно поглядывая на темнеющее небо. «Можно просто двинуться дальше. Ты разве не хочешь поскорее обратно, в твой мир?» Тоже сам хотел посмотреть, улыбнулся я. И потом почему-то мне кажется, что дальше не будет так уж легко. Мы малость задержались в прошлом и посмотрели, что нашли. Я продемонстрировал тюринг, который держал в правой руке. Так что любопытство иногда дает весомые преимущества. Или губит, тихо сказал Кай. Но почему сразу губит-то? Что за пессимизм? И вообще не надо говорить такие вещи перед важным экспериментом. Я сделал тьфу через левое плечо и постучал костяшками вакуумных перчаток по гермошлему. Это не я. Кай вздохнул. Это книга Ветра и крови. Ты ее процитировал. Я просто дополнил цитату. Ясно, кивнул я. Что делать, если ты не вернешься? Мы уже сто раз это проговорили. Продолжай двигаться вперед. Всю информацию по нашему времени я тебе оставил. Постарайся спасти наш мир. Если мы доживем до полетов к звездам, ты, возможно, сможешь рано или поздно узнать, что случилось с твоими. Кай нахмурился, посмотрел мне в глаза, но промолчал. Но я вернусь, добавил я. Даже не сомневайся. Риск не такой большой, как кажется. «Ты не можешь долго быть в своем супер-режиме. Помнишь, что было на Венере?» «Я помнил. Ради спасения Каи из щупалец какого-то местного чудовища мне пришлось войти в режим раньше, чем мы обнаружили бот-создателей. Из-за этого мы попали в плен к врагам, и лишь в последний момент чудом выбрались. «У меня достаточно питьевого концентрата, чтобы восстановить силы», успокоил я напарника. А в космосе там ведь спешить некуда. А запаса кислорода всего на двенадцать часов, возразил Кай. Слушай, мы можем так припираться вечно, вздохнул я. Скажи лучше честно, ты просто сам хотел быть на моем месте. Кай вздохнул и опустил взгляд, а потом улыбнулся. Будем считать, ты меня раскусил, ответил он. Ладно. Я сделал все, что мог. Со связи только не пропадай. Это смотря куда я попаду, ответил я. Мы не создатели. Связи через пятые измерения у нас нет. Ты собрался сразу двинуться туда? Кай указал в сторону шлейфа. Мгм, ответил я. Сам ведь говоришь, кислорода на двенадцать часов всего. Пока мы разговаривали, солнце окончательно скрылось за горизонтом, оставив полыхающий алым небосвод. Из-за метеоритной пыли в атмосфере закаты тут были очень живописными. — На связи, — сказал я, после чего поднял Тюрвинг, тщательно прицелился в зенит и, входя в режим, быстрым движением нажал на спусковой крючок, тщательно фиксируя все происходящее.